Глава пятая. Обида. Без десяти двенадцать мальчики уже были у аптеки, вошли и огляделись. К счастью, народу было довольно много, и они никому не бросились в глаза. «Эх, хорошо бы посмотреть, нет ли за ней хвоста», — вздохнул Игорь. «Но я ведь ее не знаю. Думаю, она сама сообразит. Если за тобой полгода таскаются по пятам, то сразу поймешь, есть хвост или нет. И потом...» Она же соображала что-то, когда назначала эту встречу. — А может, она вообще плохо соображает? — предположил Игорь. — Скажешь тоже! — возмутился Петька. — Еще как соображает! Будь спок! — Вон она! Смотри! Игорь сразу понял, о ком идет речь. К аптеке стремительно приближалась высокая темноволосая женщина в элегантном длинном плаще. Она шла, не оглядываясь, но, кажется, специально за ней никто не шел. Она почти вбежала в аптеку, успела краем глаза приметить Петьку и сразу подошла к прилавку, где стояло три человека. Встала в очередь. Петька шагнул было к ней, но она сделала едва заметный жест, указывая на овальную скамеечку у окна. Петька покорно сел. Игорь остался стоять в сторонке. Но вот, наконец, подошла очередь Карины, и она измученным голосом попросила что-нибудь от головной боли, Взяла какие-то таблетки, села на лавочку рядом с Петькой, бросила одну таблетку в рот, запила водой из пластиковой бутылочки, которую достала из сумки, закрыла глаза, а потом вдруг уронила голову на руки и прошептала. — Когда ты его видел? — Я его не видел. Его видел мой друг, случайно встретил в метро. Что он ему сказал, вернее, что он передал мне? — Послушайте меня, все не так. Она подняла голову и, уже забыв о предосторожности, с ужасом взглянула на Петьку. От этого взгляда его пробила дрожь. «Что не так? Я ничего не понимаю». Мой друг увидел его в метро, но не поверил своим глазам. А Вадим вдруг исчез. Тогда мы решили, захотели выяснить, он это или нет, но не знали, где его искать. И мы продумали план, но у нас все срывалось родители Вадима уехали куда-то. И тут вдруг оказалось, что еще один наш друг знает вас. – Кто? – Кирилл Хованский. – Хованский? – Ах да, помню. – И что же? – Он привел нас к вашей фирме. И тут мы обнаружили, что за вами слежка, причем очень плотная. Ну, тогда мы решили предложить вам помощь. – Помощь? Какую? В чем? – Ну, это вам виднее. Мы готовы вам помочь, вот и все. Послушай, парень, передай своим хозяевам или дружкам, я не знаю, кем они тебе приходятся, что я на такую дешевку не куплюсь. Все, что ты тут наплел, не выдерживает никакой критики. Все чушь с самого начала и до конца. Я понимаю, им надоело за мной следить. Еще бы, полгода на слежки кого угодно утомят так теперь решили поймать меня на живца, но тогда могли бы придумать что-нибудь похитрее. Идиоты! Я хотела проверить, что они на сей раз придумали, если подослали ко мне мальчонку. Но все, с меня хватит. Она решительно поднялась. «Послушайте, как вы можете?» – воскликнул до глубины души уязвленный Петька. «Мы и вправду хотели вам помочь, а вы...» Она смирила его презрительным взглядом и бросила. — Обойдемся без сопливых. И стремительно покинула аптеку. Игорь подскочил к Петьке. — Ну что? Петька стоял, как громом пораженный. — Петь, ну что она сказала? — Она? Она решила, что я из этих, что это их очередной трюк. А еще... Еще она сказала, обойдемся без сопливых. — Так и сказала. — — рассмеялся Игорь. — Типичная та, что грезит. Один в один. Та, что бредит и хамит. Все, Крузик, считай, это дело закрыто. Раз и навсегда. Насильно мил не будешь. — Ты расстроился? — участливо осведомился Игорь. — Ну, не то чтобы очень, но... — Понял. — Ладно, Петька, что нам? Больше всех надо? Ну и фиг с ней. Пошли. — Куда? Куда-нибудь, погуляем, можно в киношку смотаться. Да ну, неохота. А хочешь, не хочу. Тогда поехали домой. Они шагнули было в сторону метро Парк культуры, как вдруг увидели, что к ним почти бежит Карина. Ох, хорошо, я тебя не упустила. Не обращая внимания на Игоря, выпалила она и схватила Петьку за пуговицы на куртке. Откуда ты знаешь про то, что грезит? «От Джека Лондона? Откуда еще?» Холодно пожал плечами Петька. «Мне показалось, что вы похожи на ту, что грезит. Но я, конечно, ошибся. Вы совсем на нее не похожи. Извините, нам пора». И он решительно зашагал к метро, чем безмерно удивил Игоря. «Петька оскорблен до глубины души», — подумал он. Карина осталась стоять в некоторой растерянности. Она ничего не понимала. «Петь, а может вернемся, а?» быстро сказал Игорь. «Еще чего?» «И так все ясно», – отрезал Петька, прибавив шаг. Игорю ничего не оставалось, как пойти с ним. Уже в метро Петька сказал. «Все, крус, больше ни слова об этом кретинском деле». «Петь, ну ведь, собственно, мы же ничего не узнали. Не узнали и не надо. Предлагаешь человеку помощь, между прочим, с риском для жизни, а тебе в ответ просто хамят в наглую». «Петь, ну у нее нервы сдали, наверное». Сам подумай, полгода за ней следят. И что ты предлагаешь? сердито сощурился Петька. Не знаю, просто мне ее жалко. Очень ты жалостливый, крус. Но ведь тебе и самому ее было жалко. Разве нет? Что было, то прошло. Как говорится, была бы честь предложена. Петь, крус, неужели ты не понимаешь, что в данном случае речь могла идти только о полном доверии? Кто кому должен доверять взаимно она сразу не поверила нам. «Как тут можно что-то делать? И как мы можем ей после этого верить?» «Погоди, Квитко, ты не прав. Она женщина, у нее сдали нервы. И она подумала, что ее преследователи тоже сдали нервы. И они подослали к ней какого-то парня. А в людях она не разбирается, да? Петь, прекрати! Круз, ты что, к ней в адвокаты нанялся?» Глупости какие, поморщился Игорь. Что-то ты уж слишком на нее обиделся. Нормально обиделся. Вообще-то на тебя не похоже. Мало ли, что на меня не похоже. Все, Крус, закрыли эту тему. Сколько можно? Ладно, как хочешь. Дальше они ехали молча. Так же молча разошлись по домам. Петька пребывал в чрезвычайно мрачном настроении. Он лег на диван и попытался разобраться в своих мыслях и чувствах. Почему он так оскорбился? Но ну, подумаешь, большое дело. Обозвали его сопливым. Обидно, конечно, но не катастрофа. Значит, дело не в словах, а в чем же? В тоне, каким это было сказано. Или все-таки в том, что это сказала женщина, за которую он был готов в огонь и в воду? Да, скорее всего. Так тебе, дураку, и надо. Есть у тебя лавры и скажи спасибо, а то... Придумал себе ту, что грезит, дурак набитый. Осел, болван, кретин, остолоп, олух царя небесного. Нет, все даже к лучшему. дельце то тухлая. Там же явно мафия задействована. Еще бы полгода вести такую слежку. А что мы-то можем? Да так, кое-что, конечно, можем, но тут безнадега. И успокоившись, Петька уснул. Разбудил его телефонный звонок. «Квитко, ты почему в школе не был?» – узнал он голос Хованского. «Да так, потом объясню. У меня к тебе дело. Важное?» «Думаю, да. Ты один?» «Один. Подваливай, Хованщина, заодно пообедай вместе, а то одному скучно. Я уже обедал. Жаль», – вздохнул Петька. «Ладно, жду». Кирилл явился через десять минут. Вид у него был весьма взбудораженный. «Петька, мне сейчас звонила Карина. Представляешь, я просто ошизел!» «Да?» – удивился Петька. «И что сказала?» «Спросила, помню ли я ее». «А ты что?» «Сказал, что прекрасно помню. Она говорит, мне необходимо с тобой повидаться. Не мог бы ты зайти ко мне на работу». хило «Ну, я сказал, что могу. Она просила приехать четырем. Я пообещал. Ты что-нибудь понимаешь?» «Думаю, да» чувством тайного удовлетворения, проговорил Петька. «Тогда объясни». И Петька со всеми подробностями пересказал Кириллу все, что случилось сегодня. «Что-то не обошлась она без сопливых», радостно засмеялся он. «Ты считаешь, она позвонила проверить тебя?» «Скорее всего. Поскольку я с дуру назвал твое имя». «Ну и что будем делать?» «Ты пойдешь к ней и послушай, что она скажет». «Петь!» не очень уверенно сказал Хованский. А может, вместе пойдем? Нет. То есть я могу с тобой туда поехать, но в офис не пойду. Подожду где-нибудь неподалеку. Хотя лучше и этого не делать. Вдруг сегодня за ней будет следить кто-то, кто видел меня утром. Это правильно. Но все равно, одному мне идти как-то страшно, да? Ни капельки не страшно. Я просто, я один вряд ли смогу ей что-нибудь пообещать. Ерунда, Хованщина, ты просто договорись с ней о том, где и когда мы сможем встретиться. Если будет возможность, объясни ей, что мы многое можем и умеем, что на нас можно положиться. Ладно, попробую. Но вообще, Петька, это с твоей стороны свинство, — заметил Кирилл. Что? Зачем ты один к ней поперся? По наитию. Проснулся рано и понял, что надо попытаться. Но потом все же вызвал Круза. «А ты что, ревнуешь?» – засмеялся Петька. «Еще чего, просто это не по-товарищески. А по-твоему, всюду надо таскаться всей компанией, да?» «Нет, но...» «Да ладно, Кирюха, вот теперь главная роль твоя, так что не пыхти, ладно». «Только ты там все примечай в этой конторе. Кто там будет, как, что?» «Понял, Петь, я, пожалуй, пойду». «Как бы не опоздать». А то вдруг в метро застряну или еще где. Хорошо, иди. Но оттуда сразу сюда. Договорились? Договорились. Кирилл ушел, а Петька тут же позвонил Игорю. Крузейра, новости. Какие? Интересные. Карина позвонила Хованщине. И что? Пригласила в свою контору к четырем часам. А нафиг? Чего не знаю, того не знаю. Но могу предположить, что ее совесть загрызла. Разобралась умница задним числом, что к чему, и ухватилась за соломинку. Злорадствуешь? Есть немного, признался Петька. А Кирюха один туда поперся? Один. Я хотел с ним пойти, но потом мы решили, что так безопаснее. Оттуда он сразу ко мне рванет. Ты тоже подваливай. Петь, а почему она решила позвонить Хованскому? Я же ей сказал, что именно он нас на неё навёл. «А, понятно. Петь, как ты думаешь, ему там ничего не грозит?» «В офисе? В разгар рабочего дня?» «Ничего. Ты уверен?» «Ага. Теперь ты ей не доверяешь, да?» «Она ж такая несчастная, такая одинокая!» передразнил Петька Игоря. «Да нет, я так спросил, на всякий случай. Ладно, пяти буду у тебя». Пяти он вряд ли появится. Вообще зря мы договорились тут встретиться», – посоветовал Петька. «Пол седьмого могут уже родители возникнуть. Толком не поговоришь». «Это точно», – согласился Игорь. «А может, все-таки мы туда и отловим Кирюху у метро?» «У метро? Это можно. Заодно поглядим, нет ли за ним слежки». «За ним? Слежки? А вдруг там кто-то что-то заподозрит?» «Ладно, Петька, не выдумывай». Я не выдумываю, я предполагаю. Хорошо, я сейчас за тобой зайду, и мы не спеша туда двинем. Между тем Кирилл Хованский, замирая от волнения и страха, подходил к зданию министерства, где помещалась туристическая фирма. В запасе у него было еще десять минут, но он решил войти в офис ровно в 4.00, и это ему удалось. Он толкнул дверь и вошел. В комнате с четырьмя столами находилась сейчас одна Карина. Ну, здравствуй, Кирилл, она протянула ему руку. Он нерешительно пожал её. Здравствуйте. Ты очень вырос, тебя и не узнать. Садись. Если кто-то войдёт, ты молчи, чтобы не услышал. Понятно. Кирилл, ты очень удивился моему звонку. Очень. Я тебе всё объясню, но сперва ты скажи мне, Что это за история с твоими друзьями? Если вы насчет Петьки, то все, что он вам сказал, чистая правда. А Петька он такой. Если он видит, что человек в беде, он всегда старается помочь. И, между прочим, всегда помогает. Знаете, сколько людей он уже спас? Скольким помог? И не он один. У нас целая компания. Целая компания спасателей? Ну, вроде. Кирилл, это серьезно? Вдруг взволнованно прошептала она. «Еще как серьезно!» «Но он... Я обидела его!» «Знаю. Он здорово на меня сердится. Есть немножко. Но это не важно. Если нужна помощь, он не откажет. Я сама не знаю. Все так странно. Они полгода следят за мной. И только эта слежка вселяет в меня надежду, что Вадим жив», еле слышно произнесла она. «А твой друг уверен, что это был он?» Там, метро. Да, у него потрясающая зрительная память. А ещё вы знаете, чего они от вас хотят? Догадываюсь. Они хотят найти Вадима. Но почему? Полагаю, он что-то знает о них. И... И он ни разу не попытался с вами связаться? Не знаю. Во всяком случае, пока ему это не удалось. С грустью проговорила она. Послушай, Кирилл. — Если бы вы смогли его найти. — Ну как? — Я? — У меня есть кое-какие подозрения, но сама я не могу их проверить. Меня опекают так плотно. Да и вообще, я боюсь неосторожным шагом ему навредить. Но у меня нет больше сил так жить. Я не могу. Мне просто необходимо поговорить с Вадимом. — А вы уверены, что они следят за вами и за него? — отважился спросить Кирилл. Карина подняла на него свои огромные синие глаза. Другой причины просто не может быть. Да и слежка началась почти сразу после того, как стало известно о его гибели. «Ой, а мы тут с вами разговариваем. Это не опасно?» «Нет». «Хотя они даже внедрили к нам в фирму одного человека, но она, к счастью, набитая дура». «Кирилл, ты позволишь мне изредка звонить тебе?» «Пожалуйста» растерянно проговорил он. «Я имею в виду, если мне понадобится ваша помощь. Ну, конечно, вы можете позвонить любому из нас. Ну, я уж лучше позвоню тебе. Все-таки мы знакомы, а твоего друга я несправедливо обидела. Ты извинись перед ним за меня, хорошо?» «Обязательно», — улыбнулся Кирилл. «Знаешь, у меня камень с души свалился». А то я решила, что это они ко мне детей подослали. Я скоро совсем с ума сойду, если это как-то не разрешится. А вы не пробовали обращаться в милицию? — В милицию? О, нет. Это немыслимо. Я могу здорово подвести Вадима. Ну, ничего, мне стало лучше. У меня теперь есть друзья, к которым можно обратиться. А это в моем положении. Уже очень много. Спасибо тебе. — За что? — За все. — Между прочим, я вот что подумал. Если вам надо уйти от них, это ничего не стоит сделать. Карина неудоуменно смотрела на него. — Днем за вами следит сотрудница, а вечером, когда вы домой едете, тащится какой-то парень, так? — Да. — Вы могли бы, к примеру, неожиданно для него сесть в такси и уехать. И еще не факт, что он сразу сумеет помчаться за вами. Карина печально улыбнулась. «Разумеется, но мне и ехать-то некуда. А зачем без достаточных оснований злить их? Наоборот, их уже, по-моему, укачивает от монотонного ритма моей жизни. Как и меня», — добавила она с горечью, и вдруг улыбнулась. «Впрочем, при случае я непременно воспользуюсь твоим советом». Она взглянула на часы. «А теперь, Кирюша, тебе лучше уйти». «Если вдруг тебя кто-то спросит, зачем ты сюда приходил, то вот, возьми эти проспекты и буклеты. Скажешь, что интересовался автобусными экскурсиями по Европе». «Понял», – кивнул Хованский, сгрёв кучу рекламную продукцию фирмы и распихал по карманам. «До свидания». «Будь здоров, Кирюша». Он вышел и беспрепятственно спустился на первый этаж. Никто его ни о чём не спрашивал. И вообще, кажется, никто не обратил на него внимания. «Привет, Хованщина!» Услышал он, уже подойдя к метро. «Вы? чего это вы приперлись?» Удивился он при виде Петьки и Игоря. «На всякий случай». «Ну что, есть новости?» Быстро спросил Петька. «Для начала она просит у тебя прощения». «Ладно, так и быть, прощаю. А еще что?» Кирилл пересказал им свой разговор с Кариной. «Да, не густо», – проговорил Игорь. «Опять, значит, придется ждать у моря погоды». «Надумает она тебе позвонить или не надумает?» «Я так понял, что она предполагает, где он может скрываться, и хочет хорошенько все обдумать, прежде чем нас туда направить», заметил Кирилл. «Да, похоже на то», — согласился Петька. «Фу ты! Не дело, а кислятина какая-то», — поморщился Игорь. «Ольга была права». «Ну, это мы еще поглядим, кислятина или не кислятина». — резонно возразил Петька. — Может, еще такая каша заварится, что и не расхлебаешь? — Не похоже. Она, дамочка эта, может и вовсе не возникнуть. — А что говорит твоя хваленая интуиция, Крузик? — Моя хваленая интуиция молчит. — А, собственно, на что мы жалуемся? На то, что пока можно жить спокойно, да? Но это же глупо, согласись. — Кирилл и Игорь переглянулись. — Вообще-то да, глупо.